«Она. Ну, не совсем пионерка. На правах помогающей мне было уже семнадцать лет. Он. Помню, я тогда в лагерь ехать совершенно не хотел. Она. И я тоже. Представляете?» «Он. Первые дня три-четыре смотрели друг на друга, а потом было кино. Мы оказались на одной скамеечке. И сказки. Еще одну я взял Валентину. Она. Он на ночь пионерам сказки рассказывал. Но и мне приходилось тоже слушать. Он. А утром пионеры у нее спрашивают, чем кончилось. Обычно они под сказку засыпали. Она одна оставалась. Она. Да, сказки бесконечные. Придумывал такое. Он. «Ну, а потом сказки перешли в быль». «Она. На следующий же день после приезда из лагеря я ему позвонила. Он мне дал в лагере телефон. Мне было интересно с ним встречаться». «Он. Чтобы понравиться девушке, надо быть самим собой, и все». «Она. Летом мы иногда ездили в Серебряный Бор купаться». Я могла с собой ничего не брать, кроме купальника. Я знала, что будет и музыка, и еда. В общем, он заранее знал, куда я должна ступить. Это было для меня настолько дико и необычно. Он. Первое время я перед ее приходом ко мне в гости такой наводил порядок в комнате. Пылесосил, протирал. Сестра смеялась. «Ох, ох, Валентина сейчас придет!» «Я терпел». Она. «У меня такой характер. Я прямо с третьего или со второго дня так и говорю. Тебе не нравится то-то, но и не надо. Я не собираюсь перед тобой на задних лапках ходить. Вообще, я считаю, что в человеческих отношениях именно так должно быть. Особенно, если ты действительно думаешь, что вот с этим человеком, может быть, тебе придется всю жизнь прожить. Какой смысл?» Друг другу дурить голову, чтобы потом через полгода убедиться, что вы совершенно разные люди. Человеку нужно именно как можно больше сообщать о другом. А то лет 17 семнадцать-восемнадцать много места уделяется первому впечатлению. Иногда девчонка, допустим, вспыльчивая или обидчивая, а парень говорит «Господи, да я ее несколько месяцев знал, а и не подозревал даже», что она так может. А у нас такого не было. Он. Встречались мы под кодовым названием библиотека. Она. Мама была против наших встреч. Мне нужно было сдавать экзамены. Минута свободная. Я уже не думаю ни о каких подругах, ни о чем. И мы встречаемся. И потом возраст. И одна дочь. Мама говорит мне. Какие у него цели, я знаю. Это ты, глупенькая, ничего не знаешь. А глупенькая ты уже знала он. Да, все было нелегально сначала. Борьба с внешними силами. Это нас еще больше сплотило. Она. Много времени отнимали гуляния, свидания. Я уж даже не помню, как у нас стал вопрос о том, чтобы расписаться. Он. «Провожать мне надоело. Да и моя мама уже спрашивала, но когда ты расписываться будешь?» Сначала все шло нормально. Мама в кассу вступила, деньги на свадьбу заняла. Она. После паузы. Он стал упрекать свою маму, что она делает для его сестры больше, чем для него. А мама, к сожалению, высказалась так. «Сережа». Таким же был. Значит, это я повлияла. В общем, перед нашим отъездом на юг он пошел в ЗАГС и перенес наше заявление на 2 сентября. Он. Я решил, юг для нас будет вроде как экзамен, потому что мы вместе еще не жили. Если мы сможем жить вместе, значит, не ни родители, никто уже ничего не сделает. Приедем и распишемся». Так и получилось. Она...